Однажды Викник бывший Виктор Николаевич Сорокин, любитель всего нового и оригинального, зашел к ребятам и, присев на подоконник, мягко поотечески заговорил. «Вы, ребят, скучаете?» «Скучаем», — печально ответили ребята. «Надо, ребят, развлекаться». «Надо», — поддакнули опять шкицы «Ну, если так, то у меня есть идея. Школа наша расширяется, и пора нам издавать газету». Ребята погмыкали, но ничего не ответили и Викниксору пришлось повторить предложение. Давайте издавать газету. Давайте, Виктор Николаевич. Только замялся косарь, мы это не умеем. Может, вы сделаете? Предложение было смелое, но Викниксор согласился. Хорошо, ребята, я вам помогу. На первых порах нужно руководство. Так что, ладно, устроим. Скоро обеседе забыли. Но за школы увлеченный своей идеей, не остыл. Каждый вечер в маленькой канцелярии дробно стучала пишущая машинка. Это готовился руками самого Викниксора, первый номер шпицкой газеты. В то же время питомник стал замечать рост популярности цыгана. Колька уже не ходил мокрой курицей, новичком, а запросто по-товарищески беседовал за школой и долгие вечера кротал с ним за шахматной доской. Ишь стерва подлизывается к Викниксору, злобно скулили ребята, поглядывая на ловкого фаворита. Но тот и в и по-прежнему уевался около зала. «Не иначе как кляузником будет», — разжигал массовый воробей. Ребята слушали и озлоблялись, но цыган не обращал внимания на хмурившихся товарищей, хотя было обидно, что до сих пор с ним никто не желал дружить, а тем более повиноваться ему, так как повиновались воробушку. Дело в том, что Шкида только тогда начинала уважать своего товарища, когда находила в нем что-нибудь особенное, такое, чего нет у других. У воробья это было. У него имелась балалайка, паршивые, расстроенная в ладах балалайка и умение как-то тренькать на ней. Из всех воспитанников никто этой науки не осилил, и поэтому единственного музыканта уважали. У цыгана еще не было случая завоевать расположение товарищей, но он искал долго, упорно и, наконец, нашел. Однажды, сидя в кабинете за из-за партией в шахматы, Колька, победив три раза подряд четвертую игру, нарочно провалил викник Викниксор повеселел. Несмотря на свои 15 лет, Колька хорошо играл в шахматы, и школы редко выигрывал. Поэтому он очень обрадовался, когда загнанный и зашахованный его король вдруг получил возможность дышать, а через шесть ходов Колька пропустил важное передвижение и получил мат. «Красивый матик! Здорово вы мне влепили!» притворно восторгался цыган, разваливаясь в кожном кресле. «Очень красивый мат, Виктор Николаевич!» Викниксор расцвел в улыбке. «Что, получил? Кто-то, брат, зная наших!» Цыган минуту выждал, тактично промолчав и дав Викниксору возможность насладиться победой. Потом, переменив тон, небрежно спросил. «Виктор Николаевич, а как насчет газеты? Вы будете выпускать или нет?» «Как же, как же, она уже почти готова, оживился Викниксор. Только вот, брат, материалу маловато. Ребята не несут. Приходится самому писать». Да, это плохо, посочувствовал Колька, но Викниксор уже увлекся. Ты знаешь, я и название придумал, и даже попробовал сам заголовок нарисовать, но ничего не вышло. Плохо рисую, зато весь номер уже перепечатан, только уголок заполнить осталось. Я пробовал и стихи написать, что-то неудачно выходит. А ведь когда-то гимназисту писал, и писал недурно. Помню, еще бывало, Блок мне завидовал. Знаешь Блока, поэта знаменитого? Знаю, Виктор Николаевич, он 12 написал, читал. Ну вот, так я с ним в гимназии на одной партии сидел. И вот бывало сидим и пишем стихи. Все своим дамам сердца посвящали. Так ведь представь себе, бывало так у меня складно выходило, что Блок завидовал. Неужели завидовал? Удивлялся Колька. Да. А вот теперь совсем не могу писать. Разучился. А я ведь с вами, Виктор Николаевич, как раз об этом и хотел поговорить. Деликатно вставил цыган. За школу удивленно взглянул. Ну, ну, говори. Колька помялся. Да вот. Тоже, вы знаете, попробовал стишки написать, принес, показать вам. Стишки, молодец. Давай, давай сюда. Они, Виктор Николаевич, так, первые мои стихи. Я их о выпуске «Стенгазеты» написал. Вот, вот и хорошо. Тон заведующего был такой ободряющий и ласковый, что Колька уже совсем спокойно вытащил свои стихи и, положив на стол, отошел в сторону. школы взял листочек и стал читать вслух. «Ура, ребята, в нашей школе свершилось чудо в один миг, и вот теперь висит на стенке своя газета. Просто шик!» Прочтя первый куплет, Викниксор помолчал, подумал и сказал. «Агм, ничего». Колька, чуть не прыгая от радости, выскочил из кабинета. В спальню он вошел спокойный. Ребята по-прежнему сидели у печки. При его входе никто даже не оглянулся, и Кольку это еще больше обозлило. «Ну ладно, черти, узнаете, бормотал он, укладываясь спать. Через пару дней действительно узнала Гормоносцева. «Ты видел, а? Что? Вот чумичка, что? Пойди-ка в канцелярии. Разиксай газету. Выпустили школьную. Ученик называется. Ну, ты погляди, а потом ну-ка, Гормоносцев-то у нас... Что, Гормоносцев, погляди, увидишь?» Шли толпами и смотрели на два маленьких листика. Четвертую часть всей газеты занимал заголовок, разрисованный карандашами — Читали напечатанные бледным шрифтом статейки без подписи о методах воспитания в школе. Потом шмыгали глазами по второму листку и изумленно гоготали. «Ай, да цыган!» — ловко оттяпал. «Прям поэт!» Колька и сам не поверил, когда увидел свои стихи рядом с большой статьей «Витник Сора», но под стихами стояла. «Ник громоносцев Оставалось верить и торжествовать. Стихи были чуть-чуть исправлены, и первое четверостишее звучало так. «Ура, ребята! В нашей школе свершилось чудо один миг. У канцелярии на стенке висит газета «Ученик». Газета произвела большое впечатление. Читали ее несколько раз. Вызывал некоторое недоумение заголовок, представляющий собой нечто странное. По белому полю полукругом было расположено название «Ученик», а под ним помещался загадочный рисунок глава подсолнуха с оранжевыми лепестками внутри которого красовался черный круг с двумя белыми буквами ш т вписанными одна в одну монограммой что это означало никто не мог понять пока однажды за обедом непоседливый воронин не спросил при всех заведующего виктор николаевич а что означает этот подсолнух подсолнух а да ребята я забыл вам сказать об этом Это, ребята, наш герб. Отныне этот герб мы введем в употребление всюду, а значение его я сейчас вам объясню. Каждое государство, будь то республика или наследственная монархия, имеет свой государственный герб. Что это такое? Это изображение, которое, так сказать, аллегорически выражает характер данной страны, ее историческое и политическое лицо, ее цели и направления. Наша школа – это тоже своеобразная маленькая республика. Поэтому я решил, что у нас тоже должен быть свой герб. Почему я выбрал подсолнух? А потому что он очень точно выражает наши цели и задачи. Школа наша состоит из вас, воспитанников, как подсолнух состоит из тысячи семян. Вы тянетесь к свету, потому что вы учитесь, а учение – свет. Подсолнух тоже тянется к свету, к солнцу, и этим вы похожи на него. Кто-то ехидно хихикнул. Викниксор поморщился, оглядел сидящих и, найдя виновного, молча указал на дверь. Это означало выйти из-за стола и и после всех. Под сочувствующими взглядами питомника наказанный вышел, а кто-то ядовито прошипел «Мы подсолнухи, ведь нас лузгает». Настроение Викниксора испортилось, продолжать объяснение ему, видимо, не хотелось, поэтому он коротко заключил «Подсолнух наш герб». «А теперь дежурный». «Давай звонок в классе. Таким образом, в один день республика Шкит сделала два ценных приобретения – герб и национального поэта Николая Громоносцева. Популярность сразу перешла к нему, и первой из стонущего воробинного корабля был Гога, решительно пославший к черту блалаечника и перешедший на сторону поэта. Воробушек был взбешен, но продолжать борьбу он уже не мог. Тщетно перепробовал он все средства, писал стихи, которые и сам не мог читать без отвращения, пробовал рисовать. Шкида холодно отнеслась к его попыткам, и воробей сдался. Цыган торжествовал, а слава поэта прочно укрепилась за ним, несмотря на то, что газета после первого номера перестала существовать, а сам громоносцев надолго оставил свои поэтические опыты.